Глава 17 Утром я набрал номер телефона магазина. Хотел узнать, привезли ли мой айфон. Ответил мужской голос. Добрый день. Мы рады, что вы обратились в нидео видео Я ваш личный консультант Павел. Слушаю вас. Задайте мне вопрос. Вчера я оплатил у вас новый айфон. Вы обещали доставить его сегодня со склада. «Минуточку, Павел, я взял чек. Номер заказа 157-B-92-M. Задайте вопрос так, чтобы я его понял», попросил Павел. Я вздохнул. Ну почему всякий раз, когда я звоню в этот торговый центр, начинается один и тот же диалог? «Павел, вчера я купил у вас новый айфон», начал я и взял бутылку с водой. Консультант воспользовался паузой. «Купить новый айфон. Соединяю». Я проглотил воду, которую успел набрать в рот, и воскликнул. «Я уже приобрел трубку. Хочу...» «Поздно». Зазвучала заунывная мелодия, затем прорезался голос. «Здравствуйте». «Мы рады, что вы обратились в Нидио-видео. Я ваш консультант Павел. Задайте мне вопрос». В нынешнее время имя Павел не самое распространенное. Я подумал, что меня опять соединили с тем, с кем пару секунд назад я беседовал. Да и голос был похож, поэтому я сказал, «Павел, это опять я. Хочу узнать, прибыла ли на склад моя покупка. Новый айфон». «Новый айфон». Радостно повторил парень. «Понял вас. Уточните модель». Я глянул на чек и ответил. «Цвет?» «Черный», — отрапортовал я. «Советую сделать защитный экран». «Спасибо, я уже оплатил его», — объяснил я. «Пожалуйста, сформулируйте свой ответ так, чтобы я его понял», — попросил собеседник. «Ну вот». «Только что консультант казался мне разумным человеком», — и на тебе. Наша беседа съехала на хорошо знакомые мне рельсы. «Пожалуйста, сформулируйте свой ответ так, чтобы я его понял», — повторил парень. «Да, нет». «Советую сделать защитный экран». «Да, нет». «Да», — отрезал я. «Уже его оплатил». «Прошу минуту на выяснение вопроса». Заиграла музыка. Я удивился, что Павел собрался выяснять. Ведь я ответил ему, да! Мелодия оборвалась. Прошу прощения за ожидание. На ваш запрос уже оплатил. Сведений в базе не имеется. Не может этого быть, возразил я. Передо мной чек. Касса номер 10. Касса номер 10. Соединяю. Не надо! крикнул я и услышал заунывную мелодию. Через пару минут у меня заломило в висках, и тут прорезался сердитый женский голос. «Ну чего вам?» «Добрый день», — в очередной раз начал я. «Короче», — буркнула дама. «За фигом звоните!» Я оплатил вчера новый айфон. «И что?» «Хочу узнать, привезли его в магазин или нет. А я при чем?» «Ну, меня с вами соединили». «Кто?» Консультант Павел. «В этом аду должен остаться кто-то один. Или кретин, который вещает в телефон, или я!» — заорала собеседница. «Нет здесь телефонов. И не было. И не появится. Хорош звонить. Мы клининг, не продавцы. Надоели, уроды, идиоты, дебилы!» И раздались короткие гудки. Я допил воду из бутылки и испытал сильное желание броситься к Борису, зарыдать ему в пиджак и попросить вырвать мой новый айфон из когтей магазина Нидио Видео. Но потом успокоился, сказал себе, «Иван Павлович, не стоит вести себя, как истеричная школьница. Ты же решил самостоятельно заняться онлайн-покупкой, хотел освоить эту науку? Вот и постарайся». Сделав пару дыхательных упражнений, я вновь схватился за трубку И, конечно же, услышал Здравствуйте Мы рады, что вы обратились В Нидио-видео Я ваш личный консультант Павел Задайте мне вопрос Павлик Нежно пропел я Это опять Ваня Подушкин Тот, что купил вчера Айфон Купил айфон, повторил Павел Соединяю «Нет-нет, отмена!» — заорал я. «Нет, отмена!» — повторил менеджер. «Задайте мне вопрос так, чтобы я его понял». И тут меня осенило. «Соедините меня с Верой Гавриловой!» Заиграла музыка. «Ну чего?» — рявкнул уже знакомый голос. «Пожалуйста, помогите!» — взмолился я. «Вера, дорогая, это Иван Павлович, тот, что приобрел у вас вчера телефон». «Ну, ё-моё! Ну, опять ты!» «Прилип, как банный лист к заднице!» «Нет тут веры, беры, меры и никого, кроме меня!» «Клининг я! Завотделом!» «Нет тут здесь телефонов!» «Швабры, тряпки, пылесосы!» «Хочешь мусор купить? Приезжай! Отдам недорого!» «Ту-ту-ту!» Я посмотрел на трубку. Много лет назад сотрудник некой организации рассказал мне, что при подготовке специалистов, которые будут служить за рубежом, добывая для нашей страны разные секретные данные, важно не идеальное владение иностранным языком. Биографию шпионы могут придумать такую, что она объяснит и акцент, и бытовые ошибки. Основное для агента – Умение сохранять спокойствие даже в самой сложной ситуации и держать эмоции в узде. При отборе кандидатов на работу за рубежом непременно проводят тесты на их психологическую устойчивость. Наверное, вопросники составляют опытные душеведы, но я советую непременно приказать тем, кто вознамерился стать бойцом невидимого фронта, сделать онлайн-покупку в торговом центре Нидио Видео. Тут-то вся правда о человеке и вылезет наружу. Раздался тихий звук, прилетело СМС. «Ваш заказ в магазине Нидио Видео, айфон, отказ». Я схватил бутылку, увидел, что она пуста, прочитал еще раз послание и понял — что не могу больше общаться с Павлом. Сегодня непременно отправлюсь в торговый центр и добуду свой новый телефон во что бы то ни стало. Я вышел в столовую. «Боря, думаю, мне надо съездить к Владимиру». «Я собирался идти к вам с тем же предложением», — засмеялся помощник. «Я совершенно случайно обнаружил, что господин Панин уже давно пытается продать свои апартаменты, но никак не находит покупателя. Позвонил по указанному номеру, ответил хозяин. Судя по его реакции, он очень обрадовался. Похоже, Панин уже потерял всякую надежду сбыть жилье с рук. Он просил прибыть до 14 часов. В 15 ему надо уехать я быстро оделся и направился к лифту. Нидео-видео круглосуточный центр. Заеду за айфоном после беседы с Владимиром. Сначала работа, потом личные проблемы. И беседовать со странными служащими торгового центра нужно с холодной головой, а не с горяча.